Адвокаты выдвинули аргумент «Мы имеем тут дело с кружком энтузиастической молодежи», за спиной которой действовали провокаторы, руководимые политической полицией. Лучшие петербургские защитники Маклаков, Муравьев, Соколов, Зарудный доказывали, что дело о царе-убийце раздуто практически из ничего. Герасимову пришлось выступать в суде, Он слегка загримировался, чтобы обезопасить себя от возможных в будущем неприятностей, и доиграл свою роль до конца. Сущность моих показаний была совершенно определенная. Тот факт, что Центральный комитет партии официально отвергает свою причастность к этому делу, абсолютно ничего не значит, ибо, как свидетельствует история, и в прошлом, и в настоящем, все революционные организации не останавливаются в интересах своего дела перед ложными заявлениями. Что касается цареубийства, то, насколько мне известно, партия социалистов-революционеров не только не отказалась от этой преступной мысли, но как раз на ее последней конференции при обсуждении вопроса о необходимости усилить террор, эта мысль пользовалась всеобщим сочувствием. Оправдательных приговоров не было. Три смертных, 15 на каторгу. К этим цифрам ничего не прибавишь. На сей раз невидимое сражение гражданской войны завершилось победой сил государства. Я думаю, что для благоразумного большинства наши внутренние задачи должны были бы быть ясны и просты. К сожалению, достигать их, идти к ним приходится между бомбой и браунингом. А там, где аргумент бомба, там, конечно, естественный ответ. Беспощадность кары и улучшить. Смягчить нашу жизнь возможно не уничтожением кары, не облегчением возможности делать зло, а громадной внутренней работой. Мы правительство. Мы строим только леса, которые облегчают вам строительство. Противники наши указывают на эти леса, как на возведенные нами безобразные здания, и яростно бросаются рубить их основаниями и эти леса неминуемо рухнут, и, может быть, задавят и нас под своими развалинами, но пусть, пусть это будет тогда, когда из-за их обломков будет уже видно, по крайней мере, в главных очертаниях, здание обновленной, свободной, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия, преданной, как один человек своему государю, России. Из речи Столыпина о деле Азефа произнесенной в Государственной Думе. Впрочем, не всегда противостояние власти и общества достигало такого яркого выражения, как в судебном процессе о цареубийстве. Чаще разделялось на уровне будничном на «они» и «мы», а «между» — «стена». Поэтому в жестокой борьбе нечего было ждать ни от кого ни снисхождения, ни даже призыва к справедливости. Если от взрыва погибали невинные, то следовало из либеральных кругов объяснение, что не террор тому виной, а слепой случай. А террористы — герои. Если же действовали государственные органы, то те же круги всячески стремились их опорочить. Ну, соответственно, и полиция руководствовалась жесткими законами войны. Что должно было выйти в итоге? Кто-то должен был отступить, либо погибнуть. Вторая дума открылась 2 февраля 1907 года в будничной обстановке, ничуть не напоминающей открытие первой. Ее состав тоже изменился. Было меньше депутатов с высшим образованием, больше с начальным и полуинтеллигенцией. Граф Бобринский насмешливо назвал ее «думой народного невежества». Силы в ней распределялись таким образом, что при равновесии сторон решающая роль – принадлежала польскому Кола, возглавляемому лидером национал-демократов Романом Дмовским. Правые и примыкавшие к ним умеренные составляли одну пятую думы. Кадеты, изменившую свою тактику с примыкавшими к ним мусульманами, чуть больше. Социалисты более двух пятых. Это неустойчивое равновесие было в руках польских депутатов. Для решения общегосударственных вопросов такое возвышение одной национальной фракции было крайне неудобным. Но самая большая перемена по сравнению с Первой думой была в фигуре председателя Совета министров. 6 марта в зале дворянского собрания Столыпин объявил правительственную программу. Еще